Каблучки Мелизенды еще бодро постукивали по ступенькам дворца, когда Йотланд услышал еще и хлопанье крыльев. Он резко обернулся. На плечо Мелизенды почти упал белый голубь, худой и безхвостый, Только одно перо жалко и криво торчит из задницы. Он уцепился лапками за плотную ткань платья, едва не свалился от слабости. Мелизенда охнула, торопливо и бережно взяла в обе ладони. Йотланд не успел разглядеть, что делает его игрушечная принцесса, а ее ловкие пальчики уже быстро снимали с тонкой лапки крохотный листок бумаги. Ютланд едва успела рассмотреть на нем несколько слов, написанных быстрым корявым почерком. Мелизенда быстро пробежала там взглядом, быстро смяла в кулачки и сунула в кармашек. «Какое-то послание?» — спросил Ютланд. «Да?» — ответила она. «Как он только долетел, такой бедненький!» «Били и щипали по дороге», — определил Ютланд. «Он, похоже, даже не останавливался на отдых, совсем худой. Даже в суп не годится». Она сказала с возмущением. «Как ты можешь так о бедной птичке? У тебя хлебных крошек нет?» «В мешке наверняка», — ответил он. «Если ты все не поела ночью, а то слышал какое-то чавканье». «Это твой хорд чавкал», — ответила она с негодованием. «Принцессы не чавкают». Держа птичку в обеих ладонях, она донесла ее бережно до Алаца. Ютланд сразу же под заинтересованными взглядами стражи развязал мешок и вытащил оттуда последний ломтик хлеба. Изголодавшийся голубь начал клевать с жадностью. Хватал клювом даже крупные крошки и торопливо глотал. А Мелизенда сюсюкала и приговаривала с нежностью. «Кушай, кушай, вон ты какой худой. Ютланд даже есть тебя отказывается». Голубь покосился на Ютланда с подозрением. Вдруг передумает. Даже попытался отступить, перебирая короткими лапками. Но некуда. Да и нельзя уходить от такой лакомой после долгого перелета еды. Хорт тоже поглядывал на голубя с интересом, потому Мелизенда, как только птичка перестала клевать, подбросила в воздух со словами «Возвращайся домой, береги себя». Ютланд поднялся в седло. Мелизенда вскинула руки. Он легко вздернул к себе, словно нарядную куклу. Мелизенда вспикнула и прижалась спиной, как к толстому надежному стволу дерева. Однако Ютланд, несмотря на свою толстокожесть, Ощутил нечто тревожное, шепнул на ухо. «Ты как? Все еще чувствуешь опасность? Да, со мной ты всегда!» Она возразила слабым голосом. «Никогда-никогда не чувствовала себя защищеннее, чем с тобой. Ты — самая надежная стена!» Он покачал головой. Что-то в ней беспокоящее. Ощутил стыд, что все еще не может защитить от всего-всего на свете, как очень бы хотел. А она, тоже чувствуя его тревогу, вжалась спиной сильнее, жалея, что не может вот так влезть целиком, чтобы сидеть там и время от времени высовывать во внешний мир мордочку. Странный блаженный покой растекся по его телу. Непонятное состояние безмятежного счастья, что испытывал только с Мелизендой даже в те моменты, когда чем-то раздражен. «Прости», — прошептал он. «Все хорошо», — заверила она слабеньким голоском. «Все будет хорошо, Ютланд. Правда? А то как-то...» «Я не буду обузой», — сказала она горячо. «А как только доберемся до Вантита...» Он проговорил над ее головой. «Прости, ты так и не сказала, что принес голубь. Я бы не стал спрашивать, но ты как-то не очень обрадовалась. Хоть и скрываешь, но что-то тревожное, да?» Мелизенда сказала жалобно. «Я самовлюбленная и эгоистичная дура. Думаю только о себе. Но, Ютланд, может быть, для тебя все же важнее отыскать того черного всадника? Ищешь его уже полгода, результата еще нет» но в конце концов поиски закончатся победой, а как иначе?» Он спросил в упор, «Что в том письме?» Она опустила голову, из груди вырвался тяжелый вздох. «Наши вантийские дела». «Что?» — повторил он раздельно, «тебе написали». Она взглянула умоляюще. «Ютланд, я не хочу, чтобы тебя что-то отвлекало. Это личное, можно сказать». «Что?» — произнес он резче, «в том письме». Она подняла на него взгляд. В прекрасных глазах уже заблестели прозрачные слезы. Столица переворот», — ответила она с великой неохотой. «Дворец захвачен, на троне теперь князь Гайворон. Я знаю его, полное ничтожество. Он мог перехватить разве что кубок вина из чужой руки, но трон...» Ютланд застыл, кровь начала превращаться в лед, но сердце застучало чаще и требовательнее, требуя куда-то мчаться, ломать, крушить, убивать врагов и разносить вдрызг дома и крепости. «Ты хочешь сказать...» — проговорил он чужим голосом. «Ты хочешь...» «Да!» — ответила она. «Гай Ворон только ширма для кого-то очень хитрого и умелого». «А твой отец?» — она сказала упавшим голосом. «Его ранил на охоте дикий кабан. Он лежит при смерти. Больше ничего не сообщено». Он проскрежетал зубами. «Так чего мы теряем время? Аллац! Народ с воплями прыгал в стороны когда через город пронесся огромный черный жеребец с жутко багровыми глазами, как порождение ада, и дымом из ноздрей. Ютланд придерживал Мелизенду крепко и бережно. Копыта Алаца начали стучать все чаще. В какой-то момент она ощутила толчок снизу. Разом ушли вниз деревья вдоль дороги. Алац распростер могучие кожистые крылья, такие же зловещи черные. Стал похожим на исполинскую летучую мышь, стремительную и пугающую, Встречный ветер все свирепе, но пышная грива укрыла Мелизенду, и она притихла, как птенчик в уютном теплом гнездышке, чувствуя спиной жар тела Ютланда. Ютланд сурово молчит и всматривается вдаль, а она, сбросив счастливое оцепенение, прокричала сквозь шум ветра в ушах. «Он сможет так до самого Вантита? Лететь и лететь?» «Да», — ответил Ютланд. «Без остановок?» «Да». «А Хорд?» «Хорд знает», — ответил он, — «куда примчаться». «Откуда он знает?» «Знает», — ответил он коротко. Она прищурилась. Ветер иногда прорывается и даже задувает в рот. Напомнила срывающимся голосом. «Нам придется через горный хребет». «Прошлый раз сумели», — напомнил он. «С той стороны почти нет гор», — крикнула она. «А с этой? Ты можешь, чтобы твоя крылатая лошадка взяла чуть левее?» «Да». «Как же я ее люблю! Когда долетим и не убьемся, я дам ей что-нибудь вкусненькое, хорошо?» Там левее дорога получше. Что за дорога? Странное прямое ущелье насквозь прорезает весь хребет. Узкое и почти до самой земли. По нему и стараются проходить караваны. Правда, в это время года им не пользуются. Почему? Спросил он. Не зима же? Она пояснила обстоятельно. Сезон дождей. Можно вообще утопнуть между высокими стенами. А еще там обычно гнездятся разбойники. Ютланд сказал безучастно. «Это тоже мимо. Указывай дорогу». Она осторожно посмотрела вниз. Все-таки страшно, когда под копытами нет привычной земли. Хотя и копыт тоже не видно. Аладс в полете прижимает их к пузу. Ну а далеко внизу проплывает бесконечный лес. Часто блестят озера. А вон там дальше длинная извилистая река. «Ютланд», — сказала она громко, — «во дворец прямо так нельзя». «Почему?» «Если захвачен, там расставят охрану везде, на стенах и крышах» а также у каждого окна лучших стрелков. Нас подстрелят еще в воздухе. «Хорошо», — ответил он, — «ворвемся по земле». «Вот так просто?» Он прогрохотал над ее ухом. «Я так давно не обнажал меч Хорса». Она вскрикнула в ужасе. «Ютланд, там же мои люди!» «Да и все равно меч Хорса от стрел не спасет». «Нет, Ютланд, нужно остановиться на перекрестке дорог. Я покажу, где». Или, ладно, посмотрим, когда подлетим ближе. Хорошо, — ответил он коротко, — тебе виднее. В полете, как вскоре решила, даже лучше, чем во время скачки. Нет мелких толчков снизу, когда копыта стучат по сухой земле, а сейчас просто мягко покачивает, словно на ленивых теплых волнах. Она вздрогнула, задумавшись, когда над ухом тихо прогремел его уже почти мужской голос, уверенный и полной силы. «Впереди горы!» «Говоришь левее?» «Еще чуть-чуть», — сказала она. «Я здесь не бывала, прости, но если судить по картам королевства...» Он прервал. «Вроде бы вон там. Ого! В самом деле такая узкая щель, даже не знаю». «Она не сомкнется!» — крикнула она. «Да? Не хотелось бы, чтобы Алацу у хвост оторвало». Горы надвигаются быстро, даже чересчур быстро. Только теперь поняла, насколько стремительно несется Алац. Намного быстрее ее почтового голубя и любой другой птицы. Щель уже видна отчетливо. Внизу по утоптанной земле легко пройдет колонна солдат по четверо в ряд. Но насколько же высоки стены справа и слева? Аллад замедлил полет, но все равно с обеих сторон камни замелькали с такой скоростью, что она видела только серые одинаковые стены. Подумала только с облегчением, что никто даже не успеет натянуть лук, а не то, чтобы еще и попасть в них. Стрелой хоть сверху, хоть снизу. Ущелье в конце все же вильнуло. Аладс на огромной скорости чуть не задел боком стену, но через пару мгновений вырвался на простор. Впереди только бескрайний радостный мир зелени и возделанных полей, стада крохотных коровок и очень мелкие домики среди островков деревьев. «Ют!» — крикнула Мелизенда. «Лучше пусть не видят нас в небе!» «Почему?» — «Ты возвращаешься на трон!» «Сам знаешь!» «Давай вниз!» Лучше вернуться. Скрыто что ли? Аллац, все так же мощно работая крыльями, начал снижаться. Земля внизу замелькала пугающе часто. Понеслась все ближе и быстрее под пузом коня. А он, рисуясь умением, красиво выпростал ноги в самый последний момент. Мелизенда сдрогнула от первого толчка о твердую землю. Копыта застучали громко и сильно. Она перевела дух уже с облегчением. Все-таки так, хоть и медленнее, но привычнее. А Ютланд, понимая ее страх и волнение, жарко дохнул в ухо. «Справимся. Мы справимся». Она затихла в его объятиях. Как хорошо и сладостно. Так бы и остаться на всю жизнь, но у человека есть долг, как говорили ей наставники. Она сказала рассудительно. «Во дворец нельзя. Нужно подумать, кому можно доверять. У отца было много друзей, но все они такие друзья». «По охоте?» – спросил он. «И по пирушкам?» – ответила она. Веселый, добрые, беспечный. Никто не видел и не хотел видеть тучи на горизонте. Только Корнелиус, советник моего отца, предупреждал его и меня, что в царстве поднимаются силы, готовые сместить законную власть, а вместе с нею изменить сам Вантит. «Тогда к Корнелиусу?» — спросил он. Она помолчала. Он ощутил, как напряглась, даже дыхание пошло сдавленное. Наконец, проговорила ровно. «Он во дворце, так что туда нельзя». «Ладно», — ответил он, хотя ощутил, что самое важное недосказано. «Тогда будем искать других союзников». Она подумала, сказала уже другим голосом. «Сверни правее, а там за рекой владение князя Огнеслава Щедрого. Он всегда был другом отца». «Уверена, что теперь не с тем Гайвороном». Она кивнула. «Гайворон ему всегда не нравился, а все запросы Огнеслава не простираются дальше охоты на оленей и уток. Такие люди не примыкают к мятежам. Ютланд молча повернул Аладса. Забежавший далеко вперед Хорт обиженно вернулся и, получив новое направление, Азарт наринулся со всех ног.